Глава третья. Киев. Восьмой год после смерти Олега Вещева. Глядя на Ингвара, сына Ульва, Ингаря Улебовича, как его здесь называли, никто не подумал бы, что когда-то он прибыл в Киев в качестве заложника. Его привезли робким, щуплым, рыженьким мальчиком, оторванным от родных и всего знакомого. Забросили в далекие страны, к чужим людям, в сопровождении воспитателя, отцовского хирдмана по имени Свенгельд. Двенадцать лет спустя это был уверенный в себе мужчина и воин, имеющий на счету два удачных похода — на деревлян и на уличей. В первом из них истинное руководство, конечно, брал на себя Свенгельд, Но успех обеспечивает удача вождя. И этой удачи у 14-летнего тогда Ингвара, потомка легендарного Харальда Боезуба, оказалась в достатке. Он только что вернулся из похода в низовье Днепра на Тиверцев и Уличей, который продолжался почти три года. Несмотря на то, что Пересечен, где сидел старший уличский князь Дорогобой, пришлось осаждать целых три года, Ингвар мог гордиться успехом похода. Еще сам Олег Вещий пытался покорить эти земли, но был вынужден отступить под натиском Угров. Докончив то, что намеревался совершить Вещий, Ингвар из мальчика превратился в мужчину. В глазах дружины киевских нарочитых мужей и всего полянского племени. И в своих собственных. Теперь его называли уже князь Ингер, хотя пока он не владел ничем, кроме своей дружины. Собственные кмети из Варягов, смеясь, называли его морским конунгом на суше. Подчинение земель, уличей и тиверцев, что лежали вдоль Буга, Днестра и Прута, обеспечивало киевским князьям прямой выход к Греческому морю. Вдоль этого участка морского побережья пролегал путь в Царьград. Если бы Олег Вещий мог встать из кургана и подсмотреть, как разрастается будто тесто русская земля, те владения, которые он когда-то принял с жалкими данниками Хазар, он был бы доволен своими преемниками. У Ингвара захватывало дух примысли, как широко раскинулись по миру владения союзных и близких ему родов, от Хака на Ярла, родича отца, что сидел в Ладоге близ Варяжского моря, до Киева и побережья Греческого моря. Вот только между этими концами великого торгового пути еще засело разное мелкое княжье, завидующее чужим успехам. Но сейчас Ингвару не хотелось об этом думать. Стояла осень. Свенгельд пока еще оставался с частью дружины в пересечении, а Ингвар вернулся домой в Киев, собирать урожай дедней и новой славы. Даже за эти три года Киев изменился. «Посмотри!» Местина придержал коня и показал плетью. «Помнишь, мы на этом пустыре в Руси хазар играли!» «А теперь тут кто-то вон какой двор выстроил!» «Да я уж наигрался!» — буркнул Ингвард. «Три года без передыху!» «Хоромы знатные!» — добавил Мистина с оттенком небрежной зависти. «Изба! И хлев! И клеть! И погреба! Небось, торговый гость какой поставился!» Они выехали вдвоем прокатиться и посмотреть. Что изменилось за время их отсутствия? Казалось бы, три года — небольшой срок для поселения, который стоит здесь уже веков пять и помнит битвы Сварога со Змеем Горынычем. Однако в прежнее время была заселена лишь вершина Киевой горы и кое-какие урочища внизу. Зато при жизни последних двух поколений Киев рос поистине как на дрожжах. При Олеге Вещем поселение на Днепровских кручах избавилось от власти хазар. Более того, сюда стала поступать дань из соседних земель. «Теперь не то еще будет!» Местина хмыкнул и шутливо толкнул Инглера в плечо. «Да ты и сам можешь уже себе двор взгородить! Посильнее этого!» «Не думал, а? Хозяйку приведешь! Теперь все девки твои!» — Да ну! — Ингвар поморщился и отмахнулся. — Себе, хозяек, ищи! — А что? Я дело говорю! — не отставал оживившаяся Мистина. — Не будешь же ты и дальше в отроках у Олега сидеть! Ты теперь не репа с ушами! Ты воевода, победитель, князь! — Верно говорю! Хочешь, сегодня же с Олегом разговор заведем, и пусть невесту тебе ищет, где знает сам! — Хоть Солнцеву деву, раз уж его родичи тебя так с прежней подвели. — Да пусть ее леший берет, — выругался Ингвар, — и тебя вместе с нею. Хлестнув коня, он помчался вдоль ряда дворов, спускаясь к подолу. Совсем недавно, казалось, он был почти пуст, а теперь на верхних уступах склона. Нижний каждую весну заливала Днепром. Теснились соломенные крыши, внизу толпились у причалов всевозможные лодьи, от крупных торговых, вмещавших по два-три десятка человек, до простых рыбацких долблинок. Мистина, ничуть не обиженный, со смехом поскакал за ним. Его вообще сложно было обидеть. Я не обижаюсь. Я сразу убиваю, говорил он. Мистина приходился родным сыном воеводе Свенгельду. Он был на пару лет старше Ингвара, они выросли вместе, однако трудно было найти в дружине двух столь же непохожих людей. И если из встречных один знал этих парней, а другой нет, то когда первый толкал другого локтем и говорил «Смотри, княжич, Ингарь едет», то другой, кланяясь, непременно смотрел на местину, едва замечая его спутника. Местина был на голову выше Ингаря. Он вообще был самым высоким парнем в дружине. Широк в плечах, с длинными руками и ногами, длинные густые светло-русые волосы он расчесывал нечасто, а просто убирал назад и связывал в неровный хвост. Продолговатое лицо с довольно правильными грубоватыми чертами выдавало в нем уроженца северных стран — Дерзкие серые глаза придавали ему опасный вид. Но людей он смотрел снисходительно насмешливо, и хотя держался, как правило, дружелюбно и мог быть очень учтив, чувствовалось, что стать ему другом нелегко. Едва ли он хоть кого-нибудь на самом деле пускал в свое сердце, будучи всегда окружен людьми, он, казалось, вполне довольствуется дружбой с самим собой. Умный, деловитый и толковый, распорядительный, притягательный и уверенный, он, несомненно, должен был далеко пойти. Ингвор же рядом с ним почти терялся. Ниже ростом, хотя довольно коренастый и крепкий, с рыжеватыми волосами и неровно лежащей клочковатой юной бородкой, с грубоватым обыкновенным лицом, он по части вежества и красноречия сильно уступал, сыну своего воспитателя. Хорошо он себя чувствовал только в походе или в гриде среди дружины. И впрямь казалось, что судьба совершила ошибку, именно ему позволив родиться в семье Конунга. Нелишённые способностей, он почти не умел себя показать нигде, кроме как в схватке. Вот робким его никто бы не назвал. Он был отважен, решителен. Самолюбив, с детства привык к мысли, что должен защищать свои права и достоинства во враждебном окружении и всегда готов был ринуться в драку. Ничто не давалось ему легко, но зато он научился самому главному — упорству. Местина вскоре догнал его. Они неспешно поехали рядом, мимо подола, вдоль ручья. Вдоль тропы теснились избушки и дворики за плетнями. Собаки лаяли на двух всадников. Припустил во все копытца поросенок, мальчишки бежали за конями. Встречные кланялись. Двое отроков в замаранных серых рубашках тащили волокушу с глиной. Накопали во враги, где все жители брали глину для лепки посуды. За двориками вздымался поросший кустами крутой берег горы, построек на вершине отсюда не было видно. А впереди расстилался Днепр, на котором даже крупные лодии казались соринками. Он был одного цвета с небом и почти такой же ширины. Взгляд невольно убегал вниз по течению, туда, где река и небеса сливались воедино. Волхов, на котором Ингвар родился и провел раннее детство, тоже был священной рекой. Он утекал на тот свет, и в тех краях это ощущалось очень ясно. У Волхова было свое небо, откуда он брал исток, серая, хмурая гладь озера Ильмень. На Волхове тоже случались ясные дни, когда вода его делалась насыщенно синей, но и тогда не закрывал очей грозный бог Ящер, не смолкал едва слышный суровый шепот. А Днепр тек в ярко-голубую вышину, обиталище солнечных богов, и ниоткуда, кроме как с Киевских гор, это не было так хорошо видно. Ингвар был уверен, что именно поэтому Олег Вещи выбрал сей городок, который в то время мало чем иным мог похвалиться. А вовсе не из-за греческих паволок, чудских куниц, баварской соли и угорских жребцов. Я бы на твоем месте только об этом и думал, добавил Местина некоторое время спустя, вот их беседа и не прерывалась. Все это! Он обвел плети и причалы, и лодьи, и избушки среди зелени. Ну пусть не все но заметная доля существует сейчас благодаря тебе, твоей удаче и отваге. И Олегу пришла пора с тобой поделиться». «Я буду получать половину дани с уличей», — напомнил Ингвар. «И половину отдавать нам с отцом», — оживленно подхватил Мистина. «А все почему?» «Потому что здесь князь Олег, а ты брат его жены». А был бы ты князь и получал бы не половину дани, а всю. И твоя доля была бы вдвое больше. Это тоже важно, но я забочусь о твоей чести. О своей позаботься. Как я буду править на Волхове и на Нижнем Днепре одновременно? Портки треснут, туда-сюда шагать. Сколько мне крови попортит все это княжье по дороге а то и сам Олег. А ты? Ему? Если ты сядешь в уличах, им всем придется ходить в Миклогард мимо твоих земель, и кому они будут кланяться? Если я сяду там, отец решит, что я его предал, что мне плевать на моих предков и их владения, а они за них столько раз кровь проливали. Тебе не плевать ты сделаешь свои владения такими огромными, что старый хрен, Харальд Боезуб, сам себя за задницу укусит от зависти. — Кончай болтать! — с досадой одернул его Ингвар и снова послал коня вперед. Если Ингвар был чистолюбив лишь в глубине души, то уместины этого добра хватало на двоих. Как и прежде, после возвращения из похода, Они жили в гриде, на кьяжьем дворе, но столовались у Олега, на чем особенно настаивала Мальфрид. Олег Маравлянин занимал прежнее жилье Олега Вещева не на Киевой горе, она же просто гора, где ранее обитали князья Киевичи, и теперь еще сидела исконная Полянская знать, а на вершине правобережья Лыбеди, на Круче которой раньше звалась Лысой Горой, а теперь Олеговой. Майфрид встретила обоих парней приветливо, но во взглядах, которые она бросала на Ингвара, и сейчас еще читалось изумление. За последние три года, что она его не видела, он из отрока стал мужчиной. Годы походов оставили на нем заметный след. На переносице появился шрам галочкой не посередине, а ближе к правой брови, концом рассекающей ее. Двух зубов спереди не хватало, сверху и снизу. Казалось, Мальфред всякий раз при взгляде на него спрашивает себя, неужели этот коренастый, рыжеватый Хирдман просто одетый и молчаливый, и есть ее младший брат. В далеком детстве она носила его на руках, но он покинул волховец шестилетним мальчиком когда она сама приехала в Киев вместе с мужем. Ему было одиннадцать, но тогда он еще не сильно переменился, лишь подрос чуть-чуть. В вышину он тянулся медленно, как это часто бывает с мальчиками, которых обгоняют порой даже младшие сестры. Но теперь он был одного роста с Мальфрид, высокой для женщины и гораздо шире в плечах. Стройная, белокожая и светлобровая Мальфрид была истинная «лебединая дева», в кавычках, а коренастый Ингвар с его обветренным загорелым лицом казался рядом с ней каким-то двергом. Двое родичей среди чужого племени, они были очень привязаны друг к другу, хотя выражать эту привязанность Ингвар не умел, а Мальфрид не решалась». Олег тоже был рад гостям. В Ингвере он давно уже видел не заложника, а брата жены, естественного своего союзника. Недаром именно ему он доверил возглавлять два последних похода. За столом находился и мальчик, первый и пока единственный сын Олега. Кроме него за эти годы у княжеской четы родилась лишь одна девочка, Предслава, она была на год моложе брата. Когда после Свенгельдова похода с деревлянью заключили новый мирный договор, в него вошел и будущий обмен невестами. Предслава была обещана в жены деревлянскому княжичу Владиславу, а сестра Владислава — сыну Олега. Но Олегова дочь жила дома, а маленькую деревлянскую княжну тогда же и перевезли в Киев. Теперь обе девочки, шести и четырех лет, росли под присмотром Майфрид, будто сестры. Сыну и наследнику Олега дали сразу два имени — Од в честь прадеда и свято в честь прабабки, моравской княгине Свято-Жизны. Рослые, как оба родителя, Светловолосый мальчик, однако, не отличался крепким здоровьем. Голова его казалась слишком большой, и он был бледен даже теплым летом. Каждую осень и весну он неизменно кашлял и мучился лихорадкой. Майфред без конца поил его разными травами и изводилась от беспокойства. По виду не глупый, Оди почти все время молчал. Именно о нем и зашла речь, когда после еды Челядь убрала блюда и миски. Мужчинам налили пиво в греческие кубки, а мальчика Майфрид вручила нянькам, велев отвести его прогуляться. Его уже пора было передавать на воспитание кормильцу и переселять в дружинный дом. Но Майфрид все откладывала этот день, боялась отпустить ребенка от себя, надеясь, что здоровье мальчика окрепнет и он станет более пригоден для обучения всем мужским наукам. — Ну, что ты присмотрелся? — неуверенно начала Мальфред, обращаясь к брату. — К чему? — он бросил на нее взгляд из-под лобья. — К жизни, — весело пояснил Олег. — Как тут люди живут? — Не видал я, что ли? — А ты не думал, чтобы тебе... — продолжала Мальфред, чтобы своим домом зажить. Ты ведь уже не отрок. — Вот, княгиня-матушка, — радостно подхватил Мистина, — именно это и я ему говорил совсем недавно и теми же словами. — Пора князюшке своим домом зажить. Здесь все знали северный язык, но из-за Ингвара говорили по славенски Именно он, будучи отвезен к славянам еще мальчикам, больше привык к этому языку и предпочитал его даже в дружине, где северные варяги, свеи и урманы составляли большинство. Ингвар дернул плечом, дескать, «не знаю я, мне и так неплохо». Живя в дружине, он следил только за тем, чтобы его люди не были обижены при дележе средств полученных из княжьей дани. А как хозяину собственного двора, ему пришлось бы вникать во множество дел, к которым он не имел ни малейшей охоты. И жениться бы тебе, а? Мальфред подперла подбородок ладонью. Ты уже в зрелых годах? Как смотришь? Надо-надо ему жениться, снова поддержал Местина. А вы уж и придумали? «Кого сватать?» Ингвер пристально глянул на Олега, подозревая, что его браком с сестра и зять хотят обеспечить какие-то свои выгоды. «Если на хазарке или у грянки какой, то пусть ее леший берет, а не я!» Насчет возможности брака с какой-нибудь ляжской или чешской княжной он промолчал.